Везде было также. Не надо считать древнерусские летописи чем-то особым и исключительным. Точно так же, как на Руси, абсолютно везде летописи состояли из тех же пластов. Мифологического, историко-мифологического, исторического. Как и на Древней Руси, в Древней Греции и Риме история родилась не как наука, а как искусство прославления своих. У древних греков покорительницей истории считалась муза Клио. Самое ее имя произошло от слова «прославлять». Клио изображали в виде красивой молодой женщины с умным лицом и свитком папируса в руке. Считалось, что цель истории – прославлять народ его выдающихся правителей, героев и гениев. Слово «история» в греческом языке означает «повествование о событиях». Но историки ведь сами решают, о каких событиях повествовать и в истории факты долгое время не отделяли от мифов. Ученые Древней Греции писали о событиях, о которых прочитали в источниках, о событиях, о которых им рассказали живые свидетели и о мифах, как об исторических событиях. В конце концов, историю знают и изучают не только для накопления строго проверенных фактов. Историю изучают за тем, чтобы получить ответы на вопросы. Кто мы такие? откуда появились, зачем живем на свете, чем именно и почему отличаемся от других, и возвеличить самих себя, конечно. Людей может не устраивать историческая правда. Им хочется, чтобы предки были очень героическими, самыми умными, самыми сильными, самыми храбрыми, чтобы всех уважали и боялись. Все люди склонны приукрашивать и собственную историю, и историю своих предков, как семейных, так и национальных. Если же о мифах как полноправной части истории, само место расселения предков римлян, племени латинов, называлось Латиум или Лациум по имени легендарного царя Лация. Кто такой Лаций? Был ли Лаций? Скорее всего, его не было. В мифах же Лация называли царем абригенов, древнейших обитателей области Лаций. Современный термин аборигены прямо происходит от латинского aborigens – название этого народа. Мифы называют имена царей аборигенов, но это имена богов. Сатурн, Тибр, Фавн, Авентин, Пик. Верит ли мифом? Латины же называли то ли сыном Одиссея и нимфы Калипса, то сыном Одиссея, но уже другой нимфы – Кирки, как и Авзон. Он по-прежнему сын Кирки, но уже не Одиссея а его сына Телемаха. То он сын Телегона, то сын Зевса и Пандоры, то сын Фавны и Марики, то сын Геракла и некой неназываемой по имени Девы. Деву выдали замуж за Фавна, но верной женой она не была и родила Латина от Геракла. Латин оказывается все же сыном Геракла, но рожденным уже не от неверной жены Фавна, а от его дочери. Вывод прост.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 Верховный греческий бог Зевс пылал страстью к собственной дочери Афродите, а она папе не давала. За это Зевс решил ее наказать. Пусть воспылает страстью к смертному человеку. Энней участвовал в вотовстве Париса к прекрасной Елене, плавал с ним в Спарту. Он не хотел участвовать в Троянской войне, но Хелес напал на его стада. Пришлось воевать.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 Так Энея из Пылающей Трои спасает мама, Афродита, и один из ее постоянных любовников, Посейдон. Еще больше противоречащих друг другу, запутанных мифологических версий о том, куда плавал Эней с оставшимися в живыми родичами Дарданами, где жил и какие города основывал. Самые интересные сведения о его пребывании в Карфагене. Ведь именно в Карфагене обитала его легендарная основательница, Элисса, Фиосса и Дида. В русской литературе эту даму чаще всего называют Дидона. Происходило Дидона, разумеется, от богов, то ли от Белла, то ли от Мелла. Она сестра лица вроде бы исторического, царя острова Кипр, Пигмалиона. Это тот самый царь, о котором рассказывают. Он изваял из слоновой кости чудесную статую и сам влюбился в свое творение. Так влюбился, что одевал ее в красивые одежды, кормил, разговаривал с ней.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 Почему бежала не очень понятно, то ли она была замешана в убийстве Сикея, то ли ее саму после смерти мужа должны были принести в жертву. Но из Кипра Дидона опять бежала в Северную Африку, похитив на Кипре 80 девушек. Даты основания Карфагена Дидоной называют разные и 814, и 823, и 824 год до рождения Христова. При появлении в Карфагене Энея, Дидона тут же влюбилась в героя, а он в нее. Афродита, по своей обычной склонности помогать влюбленным, готова способствовать роману. Но Зевс назначил Энею другую судьбу. Он посылает бога Меркурия с приказом к Энею немедленно отплыть в Лациум. Сам Эней тоже знает, он должен жениться на дочери царя аборигенов, чтобы его потомки положили основание Риму. Увидев на горизонте паруса флотилии избежавшего Энея, Дидона то ли бросается на меч, то ли живой восходит на погребальный костер. По крайней мере, римляне передавали проклятие, которую шлют Энею Дидона со своего костра. Эней же, после новых приключений и общения с тенью своего отца Анхиза, тень предсказывает великое будущее и самому Энею и основанной им римской державе, Пребывает в Лациум Там он убивает жениха дочки царя Лация Турна, женится на этой самой Лавинии и становится царем аборигенов, как ему и велел Зевс. Эней царствовал три года, после чего то ли был убит, то ли утонул в священной реке Нумикии, то ли был живым вознесен на небо и стал богом-индигетом. А сын Энеса от Лавинии, Асканий, основал город Альбалонгу. Было это около 1152 года до рождения Христова. В этой истории, конечно, невероятно много сказочного. Не говоря ни о чем другом, даты совершенно не сходятся. Если Карфаген основан Дидоной в 814 году до рождения Христова, а умерла Дидона в 760 году до рождения Христова, сколько же ей лет было во время романа с Энеем? И как Асканий основал Альба Лонгу почти за 400 лет до романа его отца с Дидоной? Это только один и даже не самый яркий пример несуразностей, которые постоянно встречаются в мифах. В Греции показывали как минимум три могилы Геракла. У Энея было тоже как минимум пять могил, разбросанных по всей Италии. Греческий историк Дионисий Галикарнаский, современник Юлия Цезаря, писал «Некоторых смущает, что повсюду рассказывают о могилах Энея и показывают их». Хотите посмеяться над римлянами? Но как же тогда быть с как минимум тремя могилами Ильи Муромца? Настанет день и римляне начнут критично относиться к мифам своей ранней истории. Примерно как мы начинаем критично изучать Рюрика и его эпоху. Собственно мы знаем мифы о Энее и Лации именно из поздних римских книг 2 века до рождения Христова, 2 века по рождению Христову. Эти противоречащие друг другу Порой выпиющие нелепые мифы записывали ученые, умные люди. Они их записывали, а потом критиковали, сравнивали, изучали. В точности как былины известны ровно потому, что нашлись городские умники, которые их записали, а записав начали сравнивать с летописными преданиями, беспощадно критиковать и изучать. Исторические мифы позволяли долгое время хранить память о временах, когда еще не было письменности. В Риме самые ранние надписи на латинском языке относятся к 510-500 годам до рождения Христова. Мифы гораздо древнее. На Руси достоверные письменные источники датированы X веком. Мифы стали способом помнить свою историю и без письменности. Память эта не точная, не Но ведь и в письменной истории возникает множество разных версий одного и того же события. В устной традиции таких версий больше, как и всякого рода неточностей, но это уже второй вопрос. И после появления письменности мифы позволяли видеть своих предков и свое прошлое так, как это хочется живущим позже. Римляне верили, что герои древности происходят от богов, а вместе с ними и их потомки. Считалось, что сын Энея и внуков родиты Асканий принял имя Юл и сделался основателем рода Юлиев. Избранный в консулы в 186 году до рождения Христова. Марк Ацилий Глабрион считал себя прямым потомком Энея, а тем самым Афродиты и ее отца, верховного бога Зепса. Но и этого мало. Зная будущее, римляне очень успешно объясняли и прошлое. Дидона с погребального костра сыплет проклятиями вслед изменщику Энею. Вот они, корни вражды Рима и Карфагена. Корни задолго до пунических войн. Скандинавские вожди тоже происходили от Одина, не хуже, чем Марк Ацилий гладлен происходил от Зевса. И русских князей в самые что ни на есть христианские времена называли потомками богов. И вещего легендарного певца Баяна называли Велесовым внуком. Христианам происходить от богов не подобает. Постепенно Русь перестала происходить от мифологических существ. Но и христианам мифы рассказывали как раз о таких предках, которых они хотели бы иметь. О сильных, умных, удачливых, святых, замечательных. И даже уже в летописях древнерусские люди разбирались друг с другом, сочиняя возвеличивающие их и принижающие врагов мифологические сюжеты.